Эпилог. Савина. Несколько месяцев спустя. Мальчики отправили меня наверх, чтобы я отдохнула. Сказали, что ужин на них, чтобы я не спускалась и не мешала им. Дважды меня просить не нужно было. Мамочки меня поймут. Я быстро убежала в спальню и легла на кровать с книжкой в руках. Через два часа Зак написал мне, чтобы я спустилась я была в домашней растянутой футболке с гнездом на голове и сосыпавшейся тушью под глазами спустилась вниз и замерла все пространство было усыпано цветами везде горели фонарики в виде свеч а мои мужчины стояли в классических костюмах такие красивые что хотелось зажмуриться что что происходит спросила я миша подходит ко мне и тянет за руку я иду с сыном Смотрю на Зака, его глаза сияют. «Мама, ты самая красивая мама в этом доме! Нет, в городе!» Я улыбаюсь, мой маленький мастер комплиментов. «Папа сказал, что тебя могут украсть!» «Правда? Папа так сказал?» «Да, я папе верю!» «И чтобы тебя не украли, потому что нам не нужна другая мама, даже которая красивее тебя, — путанно объясняет Мишка, — мы решили...» «Что нам всем надо пожениться?» «Нет», — Миша поправляет его Закария. «Выйти замуж?» Мы смеемся, но мой смех такой неестественный, потому что я в шоке. «Жениться будем я и мама». Иманов берет мою руку и надевает на тот самый палец кольцо. «Мне нужно было сделать это еще пять лет назад, Савенок. С первого взгляда на тебя я понял, что пропал». «Нет меня для других, только для тебя. Я люблю тебя и хочу провести остаток жизни с тобой и с Мишей. Вы моя семья. Самое дорогое, что есть у меня, я для вас сделаю абсолютно все. Давай построим свой собственный мир из любви, уважения и верности». Слезы катятся по моим щекам. Я люблю Закарию Имана Иманова всем сердцем и душой. «Давай», — всхлипываю я, — В этом мире я буду главной, смеюсь и целую своего мужчину, своего будущего мужа. Свадебная церемония была скромной, там присутствовали только я, Зак и Миша. Счастливая семья теперь уже официально. Надо ли говорить, как мы все счастливы? Год спустя. Закария. Думал ли я, кто Думал ли я, что кто-то меня полюбит? Сильно, искренне, по-настоящему? Нет. В моем мире нет места для любви. Женщины, которые окружают, хотят легкой, красивой жизни. Ни о каких чувствах не может быть и речи. Но как только я встретил своего совенка, мое мнение изменилось. Моя чистая, сильная девочка полюбила меня. Несмотря на все, через что ей пришлось пройти, она смогла открыть свое сердце для меня еще раз. Мы счастье выгрызли зубами. Сейчас я смотрю на свою жену и понимаю, что все с нами будет хорошо. Она решилась на смелый шаг и подарила мне дочку. Я смотрю на своих девочек и внутри долбит такими эмоциями. Рождение детей — это высшее проявление любви женщины к своему мужчине. Я старался помогать ей на каждом шаге. Я пропустил рождение Миши и никогда себе этого не прощу, поэтому я словно коршун наблюдал за тем, как развивается моя дочь. Малышку мы назвали Жасмин, точнее Миша назвал. Сказал, что она похожа на принцессу, только вся сморщенная. Мы долго смеялись. Когда малышке исполнилось полгода, мы пригласили нашу огромную семью разделить праздник с нами. Собрались все мои братья, и мира с Игорем, мама и отчим Савины, Лера с Катариной и Адам с Лейлой и детьми. Атмосфера расслабленная и кайфовая. Все искренне рады за нас. «Зак, скажи своему малому отойти от Евы», — проворчал Тай. «Сам скажи». «Это просто какое-то наказание. За что? Почему у меня одни дочки? Но ты меня скоро поймешь, как только Жасмин начнет ходить». «Я представил, что к моей дочке будет подкатывать какой-то мелкий засранец?» «Видения эти были очень кровавые». «Мне надо остыть», — нашел жену в толпе и уволок ее в укромное место. «Зак!» — хихикает Вина, пока я нагло лапаю ее в углу. «Перестань! У нас гости!» Как раз присмотрят за детьми, пока родители пошалят. «Извращенец!» А у самой глаза блестят, ей очень нравится эта идея. «Люблю тебя, и я тебя. Люта». Конец.